Глава 15. Занятия в гимназии заканчивались в третьем часу пополудня. День был такой прекрасный и солнечный, что Гелия решила немножко прогуляться. Алгебра и геометрия часочек подождут. Купила на углу два толстеньких пирожка с визигой. Что за визига такая, она не знала, но было вкусно и пахло рыбкой. И неторопливо зашагала вдоль бульвара в противоположную от дома сторону. На Моросейке отсутствие метро почти не бросалось в глаза, а вот чистопрудный беспривычной стекляшки выглядел как-то пустовато. Памятника Грибоедову тоже пока не было, зато почта находилась ровно на том же месте. Геле глазей по сторонам направилась к Лубянке. Если бы не глазела, то и не заметила бы кое-кого, следующего за ней по пятам. Кое-кто шел на некотором расстоянии, прячась за спинами прохожих. Но коварная Геля свернула в переулок, притаилась и дождалась, пока он не вылетит прямо на нее. «Ага, попался, который крался!» — торжествующе ткнула пальцем в растерянного щура. «Тоже мне еще, Шерлок Холмс, выискался!» «Ты зачем за мной ходишь?» Хотя и без всяких вопросов было понятно, зачем. «Влюбился! Точно, влюбился! Интересненько, признается или нет?» «Здравствуйте и вы, барышня хорошая!» — промямлил щур и отвел глаза. «И перестань выкать!» — капризно приказала Гиля. «Мне это не нравится!» «Еще чего!» — огрызнулся мальчишка. «Думаете, раз я босяк, так культурного разговора не понимаю? Барчуки пусть вам тычут, а мне не указывайте!» Больше ничего так и не сказал. «Вот тебе и влюбился!» Геля подождала, подождала. Потом надменно хмыкнула и пошла дальше. Но мальчишка не отставал. Так и плелся сзади. Правда, уже не скрываясь. И она, в конце концов, не выдержала, чуть замедлила шаг. «Как там шкряба?» Доктор заглядывает. Обещался, рука точно не отсохнет. «Вот и хорошо!» — кивнула девочка. «Пирожок хочешь? Тепленький еще!» Щура отрицательно помотал головой и отвернулся. Но Геля заметила, как он сглотнул унюхав пирожки, и ей стало ужасно жаль бедного дурака. Ее братец Ираська отличался удивительной для такого щуплого мальчика прожорливостью, и мама, которая Алтын, даже как-то обеспокоилась, не завелись ли у него глисты. Но папа, который Николас, объяснил ей, что никаких листов нет, просто мальчики пока растут, все время хотят есть, и это нормально. Так кто и Раська, у него и холодильник с котлетами под боком, и школьный буфет, и батончики шоколадные он постоянно жрет, как не в себя. А этот бедняжечка такой большой, и где ему взять батончиков? Их, надо думать, даже не изобрели еще. Она тронула мальчишку за руку. Я, знаешь, после гимназии ужасно проголодалась. Одно есть неловко, а терпеть сил нет, так что возьми, пожалуйста. Паренек недоверчиво прищурился, но Гели говорила искренне, и он сдался. Жалко было смотреть, как щур старается есть неторопливо, а не заглотить этот несчастный пирожок сходу, чтобы сгладить неловкость, спросила а твоя бабушка то есть баба яся как она поживает Здорово ли светская беседы не вышла щур доел пирожок вытер руки об штаны метнул на девочку хмурый взгляд шибка гневалась за вашу корзинку говорил ежели эти аглоеды каждый день так напех терется будут их на работу палкой не загонишь пропадемся папа тоже ужасно ругался призналась девочка. «Но он хоть палкой не дерется». «Это доктор-то не дерется!» хм, видали бы вы его, когда...» «Довольно!» Гели не желала ничего знать о боевых подвигах Василия Савельича, Она его и так боялась. «Во всяком случае, маленьких он точно не бьет, только всяких больших и опасных». «Чего вы заладили?» «Бьет, бьет!» загорячился Щур. «Ну, отлупцевала рябушка клюкой по макушке». Так сыми ж без этого невозможно, зазоруют. А бабы Яся об их же пользе печется, в обиду никому не дает. Ага, не дает, зато сама лупит и еще и попрошайничать заставляет. Так что ж, пусть лучше на руку рукопродяжной фабрике работают, чем воруют. Щура дарил Гелю своим коронным снисходительным взглядом. Эх, баршня хорошая, чего бы вы в жизни понимали? Это у вас, у господ, все добренькие, потому как нужды не нюхали. Ну да, только твоя баба Яси все и понимает, — моментально вспылила Геля. А вот и понимает. Хоть старая да слепая, она аршин под землю видит. И про людскую натуру все как есть понимает. Щур вздохнул и заговорил спокойнее. Она только сверху злая, потому как иначе не проживешь. «А к кому надо? Она добрая!» «Да уж, я видела, какая она добрая!» Упрямо буркнула Геля. «Чего вы там видали?» — скривился Щур. «Ни шиша вы не видали, и не знаете об ней, не полстолько. Он сунул ей под нос грязный мизинец. «Бабка, может, и подобрее некоторых. Вот, к примеру, велит по всей Москве брошенных младенчиков подбирать и ей приносить. Наши-то известно, везде шныряют, все примечают». А дитё, покинуто на хитровке, не редкость. Бабка младенцев тех в воспитательный дом относит. Там у нее кума в няньках. Бабусе ей малость приплачивает. Как без этого? чтобы к детишкам, значит, по-доброму относилась. По-людски. А касаемо наших и шалмана, думайте, легко на паперте встать, Где фараоны не хапают? Там матеры нищие, такое зверье Любого, всякого, которое к ним сунется, На куски порвут. А баба Яси авторитет имеет в обществе. Ейную золотую роту никто пальцем тронуть не смеливается. Святой человек, в общем, констатировала Геля, обыкновенное дело на хитровке, как я погляжу. Не верите? Эх, как бы вам рассказать. Я ей погроб жизни обязанный. Да знаю я. Она тебя от тюрьмы спасла, отмахнулась девочка. Щур? Коротко хохотнул, покрутил головой. «От вас, баб, в смысле барышнев, спасу никакого нет. Гляди только, все уже проведала». Замечание было резонным. Гелия сама точно так же думала о бабах, то есть о барышнях, тьфуты, ты, о девочках, но тем больше задели ее слова Щура. «Ничего я не проведала. Я чужие тайны уважаю», — высокомерно произнесла она. «Но ты забываешь, что мой папа — полицейский врач. Он с мамой о тебе говорил, а я случайно услышала». От вранья Геля покраснела и торопливо перевела разговор на другое. «А ты что делаешь? Тоже на паперте стоишь?» «Не, я рожей для нищенского дела не вышел. Не умею людей жалобить». Щур задорно улыбнулся. «Бабке помогаю. Она же единственная у меня на свете с родственницей». За малыми приглядываю, чтобы не обижал никто. Вечером хабар собираю и бабусь отдаю. «Глава службы безопасности, значит, и финансовый директор преступного синдиката», — пробормотала Геля. «Важная птица ее». «Чего?» — прищурился мальчик. «Ничего», — вздохнула Геля. «Все это было ужасно грустно. И бедной мальчишке, и то, что она ничем не может им помочь». Да и то, что, по правде говоря, ее помощи никто и не рад. «Ладно уж», — буркнул Щур, — «бывайте здоровы, башня хорошая. На бульвар-то я за вами не полезу, в раз фараоны заметут». Натянул картуз поглубже, засунул руки в карманы и нарочито сплюнул под ноги. Геля огляделась. Оказывается, за разговором незаметно дошли до трехсветительского. А плеваться было вовсе не обязательно, противным тоном сказала она, но мальчишки рядом уже не было. Вот ведь несносная привычка у человека, то подкрадываться со спины, то внезапно исчезает. Дурак и все. И зачем она, интересно, с ним вообще разговаривала?